след за этим полк пошел, а беглые отстали и повернули к торопцу. Рамадановский послал копейщиков и рейтер ловить их. Те стали ловить, но тут выступает полк Гундертмарка, и воры скрылись в него, пробравшись болотными местами и кустарниками. Полковник и начальные люди кричали, чтоб воров в полк не пускать, но рядовые стрельцы не послушались и хотели биться с конницей, ловившую воров. Они кричали, у нас в полках воров нет, а ходили в Москву от нужды и бескормицы. Все стрельцы пошли в указанные города, и Рамадановский отослал им жалованье на два месяца, чтоб не было никакого предлога к продолжению смуты. Донесение Рамадановского В столбцах приказного стола Центральный государственный архив, разрядный приказ, столбцы приказного стола номер 2042. Но стрельцам нужно было не одно жалование. Им нужна была Москва, в которую их не пускали. При том же дело было уже начто Царскому указу учинились ослушны, бегунов не выдали. Семь бед, один ответ. Разумеется, бегуны... По инстинкту самосохранения должны были изо всех сил бунтовать остальных. Стрельцы шли медленно, нехотя, делали верст по пяти в день, и 6 июня на берегу Двины бунт вспыхнул. На телеге перед четырьмя полками стоял стрелец Маслов и читал призывное письмо от царевны Софьи. «Весно мне учинилось, что ваших полков-стрельцов... Приходило к Москве малое число, и вам бы быть в Москве всем четырем полкам, и стать под девичьим монастырем табором, и бить челом мне и к Москве против прежнего на державство. А если бы солдаты, кое стоят у монастыря, к Москве пускать не стали, и с ними бы управиться, их побить и к Москве быть» а кто б не стал пускать с людьми своими или с солдаты, и вам бы чинить с ними бой. Толпы зашумели идти к Москве, немецкую слободу разорить и немцев побить, за то, что от них православное закоснело, бояр побить, а им, стрельцам, жить в домах своих» послать и в иные полки, чтобы те полки шли к Москве, для того, чтобы стрельцы от бояра, от иноземцев погибают и Москвы не знают, непременно идти к Москве, хотя бы умереть, а один предел учинить. И к донским казакам ведомость послать. Если царевна в правительство не вступится и по коих мест возмужает царевич, можно взять и князя Василия Голицына. Он к стрельцам и в крымских походах, и на Москве милосерд был, а по коях мест государь здравствует, и нам Москвы не видать. Государя в Москву не пустить и убить за то, что почал веровать в немцев, сложился с немцами. Все царевны стрельцов к Москве желают. Царевна София торопецким казакам дала денег по полтине, чтоб шли к Москве. Собрались круги, отставили прежних полковников и капитанов, а на их место выбрали новых, и пошли к Москве. Но в Москве солдаты, и потому у стрельцов дорогою такая речь была, чтоб им побывать на бутырках – Проведать у солдат, что у них делается. Стрелец Пузан отправился на Бутырке к знакомым солдатам с Олениковым и с одним из них виделся. Но тот ему отказал. «Нам об вас заказ крепкий, и с вами не идем. дело до вас нам нет, и вы как хотите». Разыскное дело о стрельцах Центральный государственный архив, разряд шестой дела 11 и 12. У стрельцов была и другая речь. С солдатами не биться, по малолюдству всего 2200 человек, а обойти Москву и засесть в Серпухове или Туле, и писать в Белгород, Азов, Севск и другие города к тамошним стрельцам, чтоб шли к ним немедленно. Всем вместе идти к Москве и бить бояр. Страх напал на жителей Москвы, когда узнали о приближении стрельцов. Зажиточные люди начали со всем имением разъезжаться в дальние деревни. Между боярами начались споры о мерах. Наконец, мнение князя Бориса Алексеевича Голицына восторжествовало, и положено было выслать против мятежников боярина Шейна с генералами Гордоном и князем Кольцовым-Масальским. Войску у них было около четырех тысяч и двадцать пять пушек. Семнадцатого июня царское войско встретило стрельцов под Воскресенским монастырем при переправе через реку Истру. Стрельцы прислали к Шейну письмо, в котором жаловались, что в Азове терпели всякую нужду, зимою и летом трудились над городовыми крепостями, потом из Азова перешли в полк князю Ромадановскому, голод, холод и всякую нужду терпели. Человек по полторасты их стояло на одном дворе, месячных кормовых денег не ставало и в две недели, тех, которые ходили по миру, били батагами. И старобца Рамадановский велел вывести их на разные дороги по полку, отобрать ружье, знамены и всякую полковую казну, и велел конницы, обступя их вокруг, рубить. Испугавшись этого, они не пошли в указанные места, идут к Москве, чтобы напрасно не умереть, а не для бунту. Пусть дадут им хотя немножко повидаться с женами и детьми, а там, как представится случай, и они опять рады идти на службу. Шейн отправил Гордона в стан к стрельцам объявить, что если они возвратятся в указанные места и выдадут бегавших в Москву, также заводчиков настоящего бунта, то государь простит их, и жалование будет им выдано в указанных местах по тамошним ценам. Гордон понапрасну истощал всю свою риторику как сам выражается, уговаривая стрельцов. Они отвечали, что или помрут, или будут на Москве хотя бы на малое время, а там пойдут всюду, куда великий государь укажет. На дальнейшую риторику Гордона отвечали, что зажмут ему рот. Дневник, том 3, страница 197. Иноземцу не удалось. Шейн отправил русского князя Кольцова-Масальского уговаривать стрельцов.